Подруги немного успокоились. Разговор уже начат, обратной дороги нет. Нужно разбираться. И дело не в сидельниковых, и не только в них. За более чем 15 лет компания вросла друг друга корнями. Ситуация касалась всех. И нечего истерить и закрывать глаза. И уши тоже нечего. Нужно успокоиться и разобраться. Я всегда говорила: Такое воспитание не доведёт их до добра. Где это вида на ребёнку за всё деньги платить? В магазин сходила 50 руб. В Пятёрку получилось 100 руб. Что это за методы? Рима закурила сигарету. Вон наши обармоты. Попробовали бы только вязнуть про деньги. Ну ты Рима не права. Карманные деньги детям нужны. Не согласилась Лариса. На что? Нет, ты мне объясни, на что? Вон у Нинки карманные деньги были. У неё вообще всё, что хочешь, было. Она зачем в магазин брать пошла? И главное, что украла? Шампунь бабушкины рецепты? Да у Ирины все шампуни в доме французские. Ещё и специальные колбы перелитые. Где она их набрала, только склянок этих? Купила в Париже на блошином рынке Риму. Ровно вставила Ольга. Рим, сейчас не о том. Да понятное дело не о том. Это и атак к слову. От безделья нинка похнут. Вон моё пацанюе из секции в секцию с утра до ночи. И чтоб домой на карачках приползали, как Райкин говорил, и всё правильно. И всё равно постоянно в сборе боимся, что впереди, что преподнесут, куда их завернёт. Но деньги платить за помощь родителям, за домашний труд это, знаешь, милая, откупаться от собственных детей. По-моему, ты передёргиваешь. У меня Дарья, конечно, ещё маленькая, да и Кирюшка пока не просит. Но думаю, вопрос этот спорный. А по-моему, я казалась права. И не разубеждайте меня. Сами знаете. Ирина много собой занималась. Там тоже повисла Ах, ох, скорее к массажисту. Тут животик скорее жир откачивает. Тут морщинки, где наши золотые нити? Не знаю я. Но это да, на себя денег не жалела. Не на себя, не на люстры, поддакнула Лариса. Девчонки, прекратите. Забыли, в чём вы домя? И не наше это дело. Значит, всех всё в этой семье устраивала. И потом, почему всегда чуть что осуждаем мать? А Илья